Глава восемнадцатая. К утру недомогание переросло в полноценный грипп. Я принял лекарство, выпил чай с лимоном и пожалел о том, что рядом нет Робин, которая ухаживала бы за мной. Оставив для фона включенный телевизор, я проспал весь день, периодически просыпаясь и засыпая вновь. К вечеру я почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы добрести до кухни и съесть стаканчик желе. Однако это отняло у меня столько сил, что я скоро снова заснул. Мне снилось, что я дрейфую в Арктике на льдине, стараясь укрыться от свирепого града в жалкой картонной лачуге. Раз за разом яростные залпы терзали картон, наполняя меня ужасом и ощущением полной беззащитности. Я проснулся голый, дрожа от холода. Град продолжался. В темноте светились цифры будильника 23-26. За окном виднелось ясное ночное небо. Град превратился в ружейные выстрелы. Заряды дроби впивались в стену дома. скотившись на пол, я распластался ничком, учащенно дыша. Снова выстрелы. Громкий хлопок, затем звон разбитого стекла. Проникнутый болью крик. Леденяющий душу тупой шлепок, как будто арбуз лопнул под ударом кувалды. Заработал двигатель машины. Бегство на колесах. И тишина. Я дополз до телефона, позвонил в полицию, спросил Майла. Он сменился с дежурства. «Тогда Делла Харди, пожалуйста!» Трубку взял чернокожий детектив. Учащенный дыша, я рассказал ему о кошмарном сне, ставшем явью. Харди сказал, что свяжется с Майлой, и они оба срочно прибудут к моему дому. Через несколько минут по ущелью разлилось завывание сирен, похожее на рев обезумевших тромбонов. Накинув халат, я вышел на улицу. Фасад дома из красного дерева был в нескольких местах расщеплен и усеян оспинками дырок. Одно окно было выбито. Я почувствовал запах бензина. На террасе стояли три открытые канистры. Из горловин огромными фитилями торчали свернутые в жгуты тряпки. Маслянистые следы вели до края террасы и заканчивались смазанным пятном. Я заглянул через перила. В японском саду неподвижно лежал ничком мужчина. Я спустился вниз как раз тогда, когда к дому подкатили черные с белой машины. Прошел босиком в сад, чувствуя под горящими в лихорадке ступнями холодные камни. Я окликнул мужчину. Тот не отвечал. Это был Ричард Моуди. У него было снесено пол лица. То, что осталось, превратилось в собачий корм. Точнее, в корм для рыб, ибо голова лежала в пруду, и вокруг уже собрались рыбки, которые жадно всасывали окровавленную воду, наслаждаясь новым угощением. Ощутив прилив тошноты, я попытался их отогнать. Однако вид меня уже давно стал для них условным стимулом кормления, и чешуйчатые гурманы с еще большим энтузиазмом набросились на еду. Здоровенный черный золотом карп наполовину высунулся из воды, чтобы отхватить кусок побольше. Я готов был поклясться, что рыбина ухмыльнулась своим обрамленным бакенбардами ртом. Кто-то тронул меня за руку. Я вздрогнул от неожиданности. — Спокойнее, Алекс. «Майло!» Судя по виду, его подняли с кровати. Блеклая ветровка была накинута поверх желтой тенниски и мешковатых джинсов. Волосы топорчились во все стороны, а зеленые глаза сияли в лунном свете. «Идем!» Майло взял меня за локоть. «Поднимемся в дом. Ты вольешь в себе что-нибудь, после чего расскажешь мне, что произошло». Пока криминалисты возились с техническими деталями убийства, я сидел на старом кожаном диване и пил виски. Шок постепенно проходил. Я почувствовал, что по-прежнему болен, у меня нет сил, меня бьет озноб. Виски помог хоть немного согреться. Напротив сидели Майло и Дел Харди. Чернокожий детектив, как всегда, был одет с иголочки, в ладно скроенном темном костюме, розовой рубашке, черном галстуке и начищенных до блеска полуботинках. Надев очки, он делал пометки. «Внешне все выглядит так», — сказал Майло. «Будто Моуди задумал спалить твой дом, однако кто-то выследил его, застал с спаличным и вывел из игры». Он помолчал. «Там ведь был любовный треугольник, так? Как тебе нравится на роль стрелка любовник?» Он не произвел на меня впечатление человека, способного вести слежку. «Полное имя», — держа на готове карандаш, спросил Харди. Карлтон Конли. Плотник на киностудии «Аврора». До того, как образовался треугольник, они с Моуди были друзьями. Харди сделал запись. Он переехал к жене? Да. Они поселились где-то в Дэвисе, по совету ее адвоката. Фамилия адвоката? Малькольм Дж. Уорти. Беверли-Хиллз. «Нужно ему позвонить», — сказал Майло. «Если у Моуди был список, он в нем обязательно присутствовал». Выясни телефон в Дэвисе и узнай, там ничего не произошло? Жена по-прежнему его ближайшая родственница, поэтому ей нужно сообщить. Пусть местная полиция заглянет к ней и внимательно посмотрит на ее лицо. Удивится ли она этому известию? И еще позвони судье. «Алекс, тебе больше ничего в голову не приходит?» В этом деле участвовал еще один психолог, доктор Лоренс Дашхоф. Живет в Брэндвуде контора в Санта-Монике. Телефон Ларри я знал наизусть и продиктовал его. «Что насчет адвоката самого Моуди?» — спросил Делл. «Если этот клоун решил, что его дело за пароль, он мог и обидеться, ведь так?» «Точно. Фамилия этого типа Деркин. Эмиль, Элтон или что-то в таком духе». Лицо чернокожего детектива растянулось в усмешке. «Элридж», — проворачал он. Подонок представлял интересы моей бывшей жены. Обчистил меня до нитки. Что ж, рассмеялся Майло, в таком случае ты будешь иметь удовольствие допросить его или утешить его вдову. Пробурчав что-то себе под нос, Харди захлопнул блокнот и ушел на кухню звонить. Появившийся в дверях криминалист поманил Майло, и тот, потрепав меня по плечу, вышел к нему. Вернулся он через несколько минут. Наши эксперты обнаружили следы покрышек. Сказал он, «Широких гоночных. Тебе это ни о чем не говорит?» Моуди ездил на пикапе. Его тачку уже нашли. Колеса совсем другие. Больше ничего в голову не приходит. В кузове было еще шесть канистр с бензином, что подтверждает версию со списком. Однако тут начинаются неувязки. Моуди собирался использовать здесь три канистры. Предположим, что он задумал какой-то ритуал мщения по три канистры на жертву. И если взять за минимум пять жертв, ты, второй мозговед, оба адвоката и судья, всего получится пятнадцать канистр. Осталось шесть, значит, использовано девять. Не считая тебя, было еще два покушения. Если Моуди собирался поджечь дом своей семьи, Это будет уже двенадцать канистр и три предыдущих покушения. Даже если с цифрами ошибка, маловероятно, что тебе за какие-то заслуги полагалось больше бензина, чем остальным. Из всего этого следует, что ты, вероятно, не был первым. Тогда почему стрелок катался за Моуди по всему городу, безучастно смотрел, как тот устроил два или три пожара, рисковал тем, что его засекут и выжидал третьего дела? Я задумался. «Мне на ум приходит только одно», — сказал я. «Здесь место уединенное. Много больших деревьев, стрелку есть где спрятаться». «Возможно», — скептически заметил Майло. «Мы вплотную займемся покрышками. Убийца на гоночной машине. Броский заголовок». Он погрыз ноготь, хмуро глядя на меня. «Дружище». «У тебя есть враги, о которых я не знаю?» У меня в груди все перевернулось. Майло облег в слова то, что зрело у меня в сознании. «Жертвой должен был стать я». Только ребята из кассы ниньес, но они за решеткой. На свободе вроде бы никого. Система устроена так, что никогда не знаешь, кто на свободе, а кто нет. Мы проверим, не выходил ли кто условно досрочно. Это также и в моих интересах. Отпив кофе, Майло откинулся назад. «Алекс, не хочу тебя пугать, но тут нужно помнить вот о чем. Помнишь, ты позвонил мне насчет крысы, а я попросил тебя описать Моуди. Ты сказал, что вы с ним одного роста и телосложения». Я молча кивнул. «Ты весь день не выходил из дома, провалялся больной в кровати. Тот, кто приехал, уже когда стемнело, этого не знал». На большом расстоянии легко можно было совершить ошибку. Майло выждал, прежде чем продолжать. Это очень неприятная мысль, но ее нельзя упускать из вида. Чуть ли не виноватым тоном, сказал он. Нутро мне подсказывает, что ребята из касса тут ни при чем. А что насчет тех клоунов, с которыми ты столкнулся, занимаясь делом свопов? Я подумал обо всех тех, с кем встречался за последние два дня. «Валькруа. Благородный Матфей и его прикоснувшиеся. Хоутен. У Эль-Камина Шерифа широкие покрышки. Маймон, Брэгден, Кармайкл, Рэмбо, даже Беверли и Рауль. Никто даже отдаленно не подходил на роль подозреваемого, о чем я и сказал Майло. «Из всех мне больше всего нравится этот козел-канадец», — сказал тот. «Первоклассный актер». «Майло, я не вижу его убийцей». Ему не понравилось, что его допрашивали, и он мог затаить на меня обиду. Однако обида — это еще далеко не ненависть, а тот, кто сделал эти выстрелы, жаждал крови. «Алекс, ты мне говорил, что он наркоман. А эти ребята частенько страдают манией преследования». Вспомню слова Беврели про странное поведение Валькруа в последние дни, я повторил их Майло. «Ну вот». — сказал тот, — типичное безумие нашурявшегося. Наверное, такое возможно, и все-таки у меня большие сомнения. Я для валькруа досадная мелочь. К тому же мне он показался трусом, который скорее юркнет в кусты, чем будет действовать. Всемирная любовь в духе хиппи. То же самое можно было сказать и про Мэнсона. Чарльз Миллс Мэнсон, 1934-2017 Глава секты «Семья», которая совершила в 1969 году ряд резонансных убийств в Голливуде. Какая у него машина? Без понятия. Мы пробьем ее по базе данных, затем заберем этого типа для обстоятельного разговора. И с остальными также поговорим. Будем надеяться, в конечном счете все сведется к Моуди. По большому счету, ненавидеть его было легко. Встав, Майло потянулся. «Спасибо тебе за все, Майло». «Да я ни черта не сделал», — отмахнулся он. «Так что благодарить меня не за что. И, скорее всего, сам я не смогу этим заниматься. Мне придется отправиться в дорогу». «Куда?» «Вашингтон». «Изнасилование с убийством». «Саудиты пригласили одну из лучших фирм, чтобы создать себе хороший образ в глазах общественности» вкладывают миллионы в рекламу, показывающую их простыми ребятами. А подвиги принца-вонючки снова выставят их врагами. Поэтому на нас сверху оказывают давление, требуя разрешить ему улизнуть из страны, чтобы избежать суда и огласки. Наш департамент не идет на это, потому что преступления были слишком уж мерзкие. Но арабы продолжают давить, а наши политиканы готовы лизать им задницу. Майло с отвращением тряхнул головой. «На днях заявились два типа в серых костюмах из Госдепа и пригласили нас с Делом на обед. Три мартини и разные деликатесы на деньги налогоплательщиков. Затем доверительная болтовня про энергетический кризис. Я дал им высказаться, после чего сунул им в нос фотографии девушки, убитой вонючкой. Похоже, типы из Госдепа оказались слишком нежными». «Хотелось бы на это посмотреть», — сказал я. «Ты и целая комната бюрократов. Когда вылетаешь?» «Не знаю. Мне сообщат. Может, завтра, может, послезавтра. Впервые в своей нищей жизни полечу первым классом». Он озабоченно посмотрел на меня. По крайней мере, Моуди вышел из игры. «Ну да», — вздохнул я. Только хотелось бы, чтобы это случилось как-нибудь иначе. Я подумал о бейприл ирике о том каким ударом это для них станет. А если к тому же выяснится, что это конли прикончил их папашу, трагедия многократно осложнится. От всего этого дела исходило грубое примитивное зловоние, с которым придется иметь дело еще многим поколениям. Вернувшийся из кухни Харди доложил о результатах. Все могло бы быть и хуже. Половина дома Деркина в дыму, у него и жены ожоги второй степени и отравление дымом, но жить они будут. У Уорти в доме пожарная сигнализация, так что он заметил все вовремя. Он живет в Палисейдс, большой участок, много деревьев. Пара деревьев сгорела. Это также означало много места, где спрятаться. Майло выразительно посмотрел на меня. Харди продолжал. «Дома судьи и Дашхофа целы и невредимы, так что канистры в машине, скорее всего, предназначались для них. Я направил патрульные группы проверить места работы всех четверых». Ричард Моуди окончил свою растерзанную жизнь в пламени извращенной страсти. Присвистнув, Майло поделился со своим напарником теорией о том, что жертвой должен был стать Деловер. Карди нашел ее достаточно правдоподобной, что нисколько не улучшило моего настроения. Поблагодарив меня за кофе, полицейские встали. Харди вышел на улицу, а Майло задержался. «Если хочешь, можешь оставаться здесь», — сказал он, «поскольку криминалисты будут работать в основном на улице. Но если хочешь перебраться куда-нибудь в другое место, все в порядке». Это прозвучало скорее как совет, чем как разрешение. Ущелье было заполнено включенными мигалками, шагами и приглашенными голосами. Пока что здесь было безопасно, но полиция не останется здесь навсегда. На пару дней я уеду. Если хочешь пожить у меня, предложение по-прежнему в силе. Ближайшие два дня Рик дежурит, так что будет тихо. Я задумался. Спасибо, но мне хочется побыть одному. Майло сказал, что все понимает, допил кофе и шагнул ко мне. Я вижу блеск у тебя в глазах, приятель, и это меня беспокоит. «Все в порядке. Пока что. Мне бы хотелось, чтобы так оставалось и впредь. Майло, никаких причин для беспокойства нет. Честное слово». «Всему виной мальчишка, да? Ты не можешь о нем забыть?» Я молчал. «Послушай, Алекс, если то, что произошло сегодня ночью, имеет какое-либо отношение к свопам, у тебя еще больше причин выйти из игры». «Я не предлагаю тебе подавить свои чувства, просто ты должен прикрыть себе задницу!» Он осторожно прикоснулся к моей сломанной челюсти. «В прошлый раз тебе повезло. Не испытывай судьбу!» Собрав вещи, я сел в машину и уже в пути решил, что поправляться лучше всего будет в гостинице «Бель и прятаться. Она находилась всего в нескольких минутах от моего дома, Тихая, укрытая за высоким забором и густым субтропическим кустарником. Обстановка, розовые наружные стены, сочно интерьеры, качающиеся на ветру кокосовые пальмы и пруд с плавающими фламинго всегда напоминал мне старый легендарный Голливуд. Романтика, сладостные грезы и счастливые концы. Все то, чего сейчас осталось так мало. Я направился на запад по Сансет, повернул на север на Стоун-Каньон-Роуд и, проехав мимо огромных поместьй, обнесенных высокими заборами, очутился перед входом в гостиницу. В половину второго ночи на стоянке не было ни души. Я поставил сивиль между Ламборгини и Мазерати, где он смотрелся богатой вдовой в сопровождении двух жигола. За стойкой администратора дежурил задумчивый швед, даже не взглянувший на меня, когда я расплатился вперед наличными и назвал свое имя как Карл Юнга. Затем я заметил, что он записал это как Карел Янга. Сонный портье проводил меня в бунгало с видом на пруд, в подсветке, казавшейся огромным аквамарином. Комната оказалась неброской и уютной, и с большой мягкой кроватью и массивной темной мебелью сороковых годов. Забравшись под прохладную простыню, я вспомнил, когда был здесь в последний раз. В июле прошлого года, на 28-й день рождения Робин, мы слушали Моцарта в музыкальном центре, а за концертом последовал ужин в Дель-Эр. В ресторане царили тишина и полумрак, мы сидели в отдельном кабинете у окна. Между устрицами и телятиной по внутреннему двору величественно прошла видная пожилая женщина в вечернем наряде. «Алекс!» – прошептала Робин. Посмотри. Нет, этого не может быть. Но это действительно была она. Бетти Дэйвис. Бетти Дэйвис. Настоящее имя Рута Элизабет Дэйвис. 1908-1989. Легендарная американская актриса, уступающая в официальном списке величайших женщин-звезд Голливуда только Кэтрин хебберн Мы не могли даже мечтать о встрече с ней. Воспоминание той идеальной ночи помогло приглушить мерзкое послевкусие от этой, совсем не идеальной. Проспав до 11, я позвонил и заказал в номер свежую малину, омлет с травами, булочки с отрубями и кофе. Еда прибыла в фарфоре и на серебре и оказалась восхитительной. Прогнав из сознания образы смерти, я позавтракал с аппетитом и вскоре снова почувствовал себя человеком. Я еще поспал, проснулся и в два часа дня позвонил в полицию западного Лос-Анджелеса. Майло улетел в Вашингтон, поэтому я поговорил с Деллом Харди. Тот сообщил, что Конли вычеркнут из списка подозреваемых. Когда Моуди снесли полголовы, он находился в Согусе на ночных съемках нового телесериала. Я отнесся к этому известию спокойно, поскольку никогда не видел в Конли расчетливого убийцу. К тому же, я уже убедил себя в том, что именно я должен был стать жертвой стрелка. Принятие на себя этой роли не добавило мне спокойствия, но, по крайней мере, я буду осторожен. В четыре часа дня я сходил поплавать, в основном ради физических упражнений, а не для удовольствия. После чего вернулся к себе в номер и попросил, чтобы мне принесли вечернюю газету и пиво. Гриб, похоже, отступил. Плюхнувшись в кресло, я открыл пиво и развернул газету. Сообщение о смерти Волькруа занимало всего два абзаца на 28-й странице и было озаглавлено «Врач погиб в автокатастрофе». Из него я узнал, какого типа, пусть не модели, была у канадца машина, компакт иностранного производства, до того, как недалеко от причала у Уилмингтона врезалась в железобетонную опору. валькруа скончался на месте, его родственники в Монреале уже извещены о трагедии. Уилмингтон находится на полпути от Лос-Анджелеса к Сан-Диего, если ехать прибрежным шоссе. Унылое скопление складских помещений и доков. Мне захотелось узнать, что делал там Волькруа и в какую сторону направлялся. Он уже бывал в Лависте? Возвращался оттуда и попал в аварию? Мне вспомнились его хвастливые заверения Беверли о том, что у него припрятан козырь в отношении своупов. Один за другим посыпались вопросы. Авария произошла случайно, вследствие притупленной наркотиками реакции, или же валькруа решил разыграть своего козыря и поэтому лишился жизни? И что это была за тайна, которую он считал своим спасением? Могла ли она раскрыть убийство Своупов или помочь установить местонахождение их детей? Я крутил это снова и снова до тех пор, пока у меня не разболелась голова, напряженно застыв на краю кресла, шаря на обум, словно слепой, оказавшийся в лабиринте. И только тогда, когда я сообразил, чего недостает, я смог сосредоточиться на том, что нужно сделать. И если бы я с самого начала посмотрел на дело с профессиональной точки зрения, как психолог, четкое понимание, возможно, пришло бы раньше. Я был обучен искусству психотерапии, заключающемуся в том, чтобы раскапывать прошлое с целью распутать настоящее и сделать его пригодным для жизни. В каком то смысле это сродни работе следователя красца пригнувшись по темным закоулкам подсознания и начинается все с того, чтобы тщательно и подробно выяснить всю предысторию. четыре человека умерли естественной смертью, и если их смерть казалась беспорядочным набором не связанных между собой ужасов, то виной всему было отсутствие такой предыстории. то, что к прошлому отнеслись недостаточным уважением. И такое положение дел требовалось срочно исправить. Это уже была не теоретическая задача, на кон были поставлены человеческие жизни. Я отказался подсчитывать вероятность того, что дети свопов живы. На данный момент достаточно было того, что она выше нуля. Я мысленно представил себе уже в сотый раз мальчишку в пластиковой комнате. Беспомощного, полностью зависящего от других, потенциально излечимого, но носящего в себе бомбу с часовым механизмом. Его нужно найти, иначе он умрет в страшных муках. Злясь на собственную беспомощность, я перешел от альтруизма к самосохранению. Майло настоятельно советовал мне соблюдать осторожность, но, возможно, опаснее всего сидеть на месте. Кто-то охотится на меня. Рано или поздно появится известие о том, что я остался в живых. Охотник вернется за своей добычей и теперь уже не будет торопиться, чтобы сделать все как надо. Я не хотел, не мог играть в это выжидание, жить жизнью осужденного на смертную казнь. Меня ждет работа, исследование, эксгумация. Компас указывал на юг».